Глава 30. День 5. Вторник. 6 августа. 148-118-28. Поиск по новостям. Ключевые слова. Неандерталец. Исламский духовный лидер заявил, что так называемый неандерталец – неудачный продукт западных генетических экспериментов, иранец Вилаят Аль-Факих – призывает канадское правительство признать, что Понтер-Боддет Бодот результат нечестивой и аморальной процедуры рекомбинирования ДНК. На Оттаву оказывается давление с целью дать Понтеру-Боддетту канадское гражданство, и эта просьба исходит из весьма неожиданного источника. Президент США Джордж Буш попросил премьер-министра Жана Кретьена – Ускорить процесс, результатом которого было бы принятие Понтера Боддета в канадское гражданство Понтер Боддет указал, что в своем мире он родился в местности, которая в нашем соответствует городу Садбери, Онтарио. Если он родился в Канаде, сказал Джордж Буш, значит он канадец Президент США продвигает идею выдачи понтеру бодуту канадского паспорта для того, чтобы он мог беспрепятственно приехать в Соединенные Штаты после прекращения карантина. Таким образом, президент положил конец дебатам на Капитолийском холме по поводу того, может ли американская таможня допустить неандертальцев в страну. Часть пятого параграфа четвертого канадского закона о гражданстве допускает широкое толкование, которым президент Буш предлагает воспользоваться. С целью разрешения случаев особой и необычной сложности или в знак признания выдающихся заслуг перед Канадой губернатор может на свое усмотрение и вопреки другим положениям данного закона дать указание министру наделить гражданством любое лицо. В Министерство здравоохранения Канады была подана интернет-петиция, подписанная более чем 10 тысячами человек со всего мира, с требованием поместить Понтера Боддата под бессрочный карантин. Инко закончила сегодняшние торги 52-недельным максимумом стоимости акций. Это медийный цирк, заявил давний член благотворительного ротарианского движения из Садбери Берни Монкс. Ротари Интернешнл – международная неправительственная ассоциация, объединяющая ротари-клубы по всему миру, считаются внерелигиозными и неполитическими гуманитарно-благотворительными организациями с открытым членством для любого человека. Северное Онтарио не видела ничего подобного с 1934 года, когда в семье Дион родилось пятеро близнецов. 28 мая 1934 года в семье Дион на севере провинции Онтарио в Канаде действительно родилось пять однояйцевых близнецов. И уже в 1935 году они стали самыми известными близнецами, так как их отец, когда девочкам исполнилось по полгода, принял решение показать их на всемирной выставке в Чикаго. Этим заинтересовались канадские власти, и для девочек был построен специальный павильон с десятью огромными окнами и галереей, в котором они жили с 1935 по 1943 годы. Понтер Боддот продолжает получать многочисленные предложения о работе. Лаборатория базовых исследований, принадлежащая японской компании NTT, предложила ему пост директора их нового подразделения квантовых вычислений Nippon Telegraph and Telephone NTT, крупнейшая телекоммуникационная компания Японии. Microsoft и IBM также предложили ему контракты с весьма привлекательными условиями. Массачусетский технологический институт, Калтех, И еще восемь университетов пригласили его к себе преподавать. Поступает предложение от корпорации Rent и Greenpeace. РЕНД Research and Development. Исследования и разработки. Американская некоммерческая исследовательская организация. Нет никаких сведений о том, нашел ли неандерталец привлекательными хоть какие-то из этих предложений. Группа ученых из Франции выступила с заявлением о том, что хотя Понтер Боддаты и появился на нашей земле в Канаде, он не мог родиться в этой стране, поскольку неандертальцы никогда не жили в Северной Америке. Поэтому, считают они, его нужно признать гражданином Франции, поскольку именно во Франции были найдены самые поздние останки неандертальцев. Защитники гражданских прав по обеим сторонам границы Осуждают принудительный карантин, которому был подвергнут так называемый человек неандертальский, утверждая, что нет никаких свидетельств того, что он представляет собой угрозу, чьему бы то ни было здоровью. Анализы крови возвращались отрицательными один за другим. То, что заразило Понтера, по-видимому, уже ослабло, и не было никаких следов того, что он может быть носителем чего-то опасного для человечества. И все же Центральная лаборатория по контролю заболеваний не торопилась отменять карантин. Сегодня Понтер был одет в собственную рубаху, ту, в которой он прибыл на Землю. Федералы привезли для него небольшой гардероб из местного Марка, но эта одежда сидела на нем плохо. Трудно подобрать готовую одежду для человека, который похож на слегка приплюснутого мистера Вселенная. Маркс Ворк Уэрхаус. Канадская сеть магазинов одежды. Мистер Вселенная. Титул победителя в ежегодном турнире по бодибилдингу. Самый известный обладатель титула – Арнольд Шварценеггер. Понтер, или скорее Хак, быстро улучшала свой английский. У компаньона не было звука «и» в предустановленном наборе для синтеза речи, но Хак записала, как Рубен и Мэри произносят его, и проигрывала эти записи тогда, когда требовалось произнести английское слово с этим звуком. Однако было настолько непривычно слышать свое имя как «Мэр» и «Первая половина одним из голосов Хаг, вторая голосом Рубана или ее собственным, что генетик попросила компаньон не беспокоиться на этот счет. В конце концов, и люди не всегда произносят ее имя внятно, так что Хак может запросто это делать и дальше. Луиза также сказала импланту, что не имеет ничего против, если та будет называть ее Лу. Наконец, Хак заявила что набрала достаточный словарный запас для содержательного общения. Да, сказала она, будут провалы и проблемы, но их можно решать по мере возникновения. И вот пока Рубен принимал по телефону очередную порцию результатов анализов, а Луиза, ярко выраженная сова, отсыпалась наверху, приняв предложение Понтера воспользоваться кроватью, когда он не спит, Мэри и Неандерталец устроились в гостиной, чтобы в первый раз поболтать по-настоящему. Понтер тихо сказал что-то на своем языке, а Хак воспроизвела его слова мужским голосом по-английски. «Как хорошо поговорить!» У Мэри вырвался тихий нервный смешок. Она так страдала от невозможности общаться с Понтером, а теперь, когда они наконец-то разговаривали, ей не приходило в голову, что ему сказать. «Да», — согласилась она, — «хорошо поговорить». «Прекрасный день», — сказал Понтер, выглядывая в окно гостиной. Мэри снова засмеялась, на этот раз от души. Разговоры о погоде, обычаи, выходящие за пределы видовых границ. «Да, очень», — согласилась она. И тут ее осенило, что проблема не в том, что она не знала, что сказать Понтеру. Просто вопросов было столько, что она не могла выбрать, с чего начать. Понтер ученый. Он наверняка имеет понятие о том, что его народу известно о генетике, разделении родов Хома и Пан. О! Но нет, нет! Онр человек. В первую очередь он человек, к тому же прошедший через серьезную переделку. Наука может подождать. Сейчас они будут говорить о нем, о том, каково ему сейчас. Как вы себя чувствуете? Спросила Мэри. «Хорошо», — ответил голос переводчика. Мэри улыбнулась. «Я имею в виду на самом деле. Как у вас дела на самом деле?» Понтер, казалось, заколебался, и Мэри подумала. «Интересно, разделяют ли неандертальские мужчины с мужчинами ее вида нежелание говорить о своих чувствах?» Но потом он выдохнул шумно и судорожно. «Я напуган», — сказал он. И скучаю по семье. Мэри вскинула брови. — По семье? — По дочерям. У меня двое дочерей — Жасмель Кэт и Мега Макбек. Мэри немного опешила. Почему ей ни разу не пришло в голову, что у Понтера может быть семья? — Сколько им лет? — Старший сейчас, — ответил Понтер. — Я знаю, сколько месяцев, но вы вроде измеряете возраст в годах. «Нет?» «Старший... Хак, посчитай!» «Жасмель, девятнадцать лет», — прозвучал женский голос Хак. Мегамек, девять». «О боже! С ними все будет в порядке, а их мать...» «Класт умерла два месяца назад», — сказал Понтер. «Двадцать месяцев», — услужливо добавила Хак. «Один и восемь десятых года». «Простите...» — тихо сказала Мэри. Понтер слегка кивнул. — Ее клетки, ее кровь, они изменились. — Лейкемия, — подсказала термин Мэри. — Я скучаю по ней каждый месяц. — Должно быть ошибка перевода, — подумала Мэри. Наверняка он хотел сказать, что скучает по жене каждый день. — Потерять обоих родителей? — Да, — сказал Понтер. «Конечно. Жасмель уже почти взрослая, так что...» «То есть она может голосовать и все такое?» — спросила Мэри. «Нет-нет-нет. Хак что-то неправильно подсчитала?» «Я совершенно уверена, что расчеты верны», — ответила Хак женским голосом. «Жасмель слишком молода, чтобы голосовать», — сказал Понтер. «Я слишком молод, чтобы голосовать». И в каком же возрасте в вашем мире получает право голоса? «Ты должен встретить, по крайней мере, 667-ю луну, две трети от традиционного тысячемесячного периода жизни». Хак, по-видимому, не желая, чтобы ее компетентность в области арифметики снова подвергали сомнению, быстро добавила. «Право голоса получает в возрасте 51 года, традиционная продолжительность жизни – 77 лет, хотя в наши дни многие живут гораздо дольше. Здесь, в Онтарио, люди получают право голосовать в 18, сказала Мэри. В смысле лет. Восемнадцать? воскликнул Понтер. Это безумие! Я не знаю ни одного места, где бы этот возраст был больше 21 года. Это многое объясняет вашем мире, проговорил Понтер. Мы не позволяем людям влиять на политику и принимать решения, пока они не накопят достаточно мудрости и жизненного опыта. Но если Жасмель не может голосовать, то чем в вашем мире взрослый отличается от подростка? Понтер слегка двинул плечами. Полагаю, в моем мире эта разница не так значительна, как в вашем. Тем не менее, достигнув возраста 250 месяцев, человек начинает сам нести юридическую ответственность за свои действия, И находится на пороге обустройства собственного дома. Он покачал головой. Хотел бы я дать Жасмел и Мегамаг знать, что я жив, что думая о них. Даже если я никогда не смогу вернуться назад, я бы отдал все, чтобы передать им весточку. А вы действительно не сможете вернуться? Спросила Мэри. Не вижу как. О, если бы здесь был построен квантовый компьютер, то условия, которые привели к моему. Переносы сюда. Можно бы было попытаться повторить, но я физик-теоретик. Я имею лишь смутное представление о деталях внутреннего устройства квантового компьютера. Мой партнер декор в этом хорошо разбирается, но с ним никак нельзя связаться. Должно быть, вы в отчаянии, сказала Мэри. Простите, ответил Понтур, я не хотел нагружать вас своими проблемами. Все в порядке. Заверила его Мэри. «Можем ли мы... Можем ли мы вам как-то в этом помочь?» Понтер произнес единственное короткое слово, прозвучавшее как-то по-особенному грустно. «Нет», — перевела его Хак. Мэри захотелось поднять ему настроение. «Ну, хоть карантин должен уже скоро закончиться. Может быть, после того, как нас выпустят, вы сможете попутешествовать, посмотреть мир, Садбери...» Маленький город, но... Маленький? Понтер широко распахнул глаза от удивления. Но здесь же... Даже не знаю, сколько. По меньшей мере несколько десятков тысяч жителей. В городской черте Садбере живет сто шестьдесят тысяч человек, сказала Мэри, которая полистала в гостинице путеводителя. Сто шестьдесят тысяч, повторил Понтер. И это маленький город. «Вы, мэрия, приехали из другого места, да? Из другого города. Сколько людей живет там?» «Собственно, в городе Торонто 2 миллиона 400 тысяч. В агломерации, в зоне сплошной городской застройки с Торонто в центре, около трех с половиной миллионов». «Три с половиной миллиона?» — изумленно переспросил Понтер. «Плюс-минус». «Сколько всего людей?» «Во всем мире?» — уточнила Мэри. «Да. Чуть больше шести миллиардов». «Миллиард? Это тысяча раз по миллиону?» «Именно так», — ответила Мэри. «По крайней мере, здесь, в Северной Америке, в Британии. Ладно, забудьте. Да, миллиард — это тысячи миллионов». Понтер сел в своем кресле. «Это...» Это просто немыслимое количество людей. Мэри подняла брови. А сколько людей живет в вашем мире? 182 миллиона, ответил Понтер. Почему так мало? спросила Мэри. Почему так много? спросил Понтер. Я не знаю, ответила Мэри. Никогда не задумывалась. Вы не... — В моем мире мы знаем, как предотвращать беременность. Возможно, я мог бы вас научить. Мэри улыбнулась. — У нас тоже есть для этого средства. Понтер поднял бровь. — Должно быть, наши работают лучше? Мэри рассмеялась. — Возможно. И вам хватает еды для шести миллиардов людей? — Мы по большей части едим растения. Мы культивируем... — Раздался гудок. По соглашению с Хак, услышав слово, которого нет в базе данных, о значении которого не было возможности догадаться по контексту, она подавала звуковой сигнал. Мы специально их выращиваем. Я заметила, что вам не нравится хлеб. Снова гудок. Э, еда, приготовленная из зерна. Но хлеб, а также рис, это то, что ест большинство из нас. Вы кормите 6 миллиардов человек растениями? «Эх, не совсем. Примерно полмиллиарда человек испытывает нехватку еды. Это очень плохо». Мэри не могла не согласиться. Только тут она неожиданно для себя осознала, что до сих пор Понтер имел дело лишь с весьма облагороженным образом Земли. Он немного смотрел телевизор, но недостаточно для формирования целостной картины. Тем не менее, было похоже, что Понтеру действительно придется провести остаток своей жизни на этой земле. И ему нужно будет рассказать о войне, о преступности, о загрязнении, о рабстве, о кровавой полосе, тянущейся через всю историю человечества. «Наш мир — непростое место», — сказала Мэри, как будто это оправдывало тот факт, что люди голодают. «Да, я уже понял». У нас только один вид людей, хотя в прошлом их было больше, но вас тут три или четыре вида. Мэри недоуменно тряхнула головой. Что? спросила она. Разные виды людей. Вы относитесь к одному виду, а Рубан, очевидно, к другому. А мужчина, который помогал меня спасать, это, по-видимому, какой-то третий вид. Мэри улыбнулась. Нет, это не различные виды. У нас все люди тоже принадлежат к одному биологическому виду ⁇ Homo sapiens. И вы все способны скрещиваться? ⁇ спросил Понтер. Да? ⁇ ответила Мэри. И потомство не стерильно? ⁇ Нет. ⁇ Понтер нахмурился. ⁇ Вы генетик ⁇,⁇ сказал он. Не я, но... Но... Но... Если все могут скрещиваться со всеми, то откуда такие различия? «Разве люди не стали бы со временем похожими, демонстрируя смесь всех возможных черт?» Мэри шумно вздохнула. Она не хотела влезать в это болото на такой ранней стадии общения. «Ну, в общем, в прошлом, не сейчас. Вы понимаете, но...» Она сглотнула. «То есть и сейчас тоже, но в меньшей степени люди разных рас...» «Гудок в другой тональности». Известное слово в непонятном контексте. Люди с одним цветом кожи избегали скрещивания с людьми с кожей другого цвета. «Почему?» — спросил Понтер. «Простой вопрос. Действительно, почему?» Мэри слабо пожала плечами. Разница в цвете изначально возникла из-за длительной географической изоляции популяций, но после этого, после этого взаимодействие было затруднено невежеством «Глупостью? Ненавистью?» «Ненавистью», — повторил Понтер. «Да, как не грустно это признать». Она снова пожала плечами. «В прошлом моего вида много такого, чем я не горжусь». Понтер довольно долго молчал. «Я думал над тем, что это за мир», — сказал он наконец. «Я удивился, когда увидел изображение черепов в больнице. Я видел такие черепа раньше». В моем мире они известны лишь в виде ископаемых останков. Это было поразительно увидеть воплоти то, с чем раньше был знаком лишь в виде костей. Он снова замолчал, глядя на Мэри так, словно до сих пор дивился ее внешности. Она смущенно поерзала на стуле. — Мы ничего не знали о цвете вашей кожи, — сказал Понтер, — не о цвете волос, наши гудок. Гудком Хак также заменяла слова, для которых не могла найти английского эквивалента. «Были поражены, узнав, насколько разными вы могли быть». Мэри улыбнулась. «Ну, не все эти различия природные. Вот, к примеру, мои волосы на самом деле не такого цвета». Понтера явно удивила эта новость. «И какого же тогда?» «Да такого. Серовато-коричневого». «А почему вы его изменили?» Мэри пожала плечами. «Самовыражение. И, в общем, я сказала, что они серовато-коричневые, но на самом деле они больше серые, чем коричневые. Мне, как, впрочем, и многим другим, не нравится такой цвет. У моего вида волосы становятся серыми с возрастом. И у нас тоже. Волосы такого цвета мы называем седыми. Никто не рождается с седыми волосами». Понтер снова нахмурился. — В моем языке слово для человека, обладающего знаниями, которые приходят только с опытом, и слово для цвета, который приобретают волосы с возрастом, одно и то же. Серый. Не могу себе представить, чтобы кому-то хотелось скрыть этот цвет. Мэри в очередной раз пожала плечами. — Мы делаем много бессмысленных вещей. — Это точно, — согласился Понтер. Он помолчал, словно раздумывая, стоит ли продолжать тему. «Мы часто задумывались, что стало с вашим народом. Я имею в виду в нашем мире. Простите, я не хочу показаться гудок, но вы должно быть в курсе, что ваш мозг меньше нашего». Мэри кивнула. «В среднем на 10%, если я правильно помню. И вы, очевидно, заметно слабее физически». — Исходя из следов крепления мышц, на ископаемых костях мы заключили, что ваша мышечная масса была вдвое меньше нашей. — Примерно так и есть, я полагаю. Мэри кивнула. — А также, — продолжил Понтер, — вы упомянули о неспособности уживаться даже с представителями собственного вида. Мэри снова кивнула. — В моем мире... «Тоже находили археологические свидетельства того же самого», — сказал Понтер. «Согласно популярной у нас теории, вы истребили друг друга сами, что в случае с существами менее разумными, чем мы, вовсе не кажется...» Понтер опустил голову. «Простите, я не хотел вас расстроить». «Все в порядке», — ответила Мэри. «Я уверен, что существует лучшее объяснение». «Мы так мало о вас знаем! Я думаю, что одно только знание о том, что все могло быть по-другому, что выживание именно нашего вида не было предопределено, это уже очень ценно. Это напомнит моему народу о том, как драгоценна на самом деле жизнь». «Для вас это не очевидно?» — спросил Понтер, изумленно округляя глаза.